Глава 17 «Ничего нового или интересного на предсказании лично для меня не произошло. Народ что-то рассказывал о своем будущем или будущем ближайшей родни, а я сидела и откровенно скучала». Следующей парой была боевка, и лично я туда шла как на плаху. Наш препод, тролль Арчинарок, сегодня был не в духе. Уж не знаю, кто и когда наступил на его любимую мозоль, но сначала он устроил нам физическую разминку, утверждая, что для боевого мага сила и усичивость важны так же, как и знание боевых заклинаний. Лично я с этим утверждением не спорила, но в боевые маги не собиралась. И потому не понимала, зачем мне, будущей гадалке-прорицательнице, нарезать по стадиону уже третий круг. Впрочем, нарезать громко сказано. Я плелась, как подстреленная лошадь, и мечтала помереть, чтобы не заходить на четвертый круг. Большая часть однокурсников разделяла мои ощущения. И к финальной линии мы доползли, как беременные улитки. И прямо там попадали на землю. Ноги отказывались держать всех, даже самых вильных. Желудки бурчали, руки подрагивали от напряжения. В общем, обычных усидчивых адептов мы напоминали в меньшей степени. «А теперь встать в строй!» – взревел арчинарок. Мы не отреагировали. Никак. Продолжали лежать на холодной земле без сил. «Я сказал...» «Не надо так кричать», – тар преподаватель. Спокойный голос ректора раздался рядом с нашими еле живыми тушами. «После занятия зайдите ко мне в кабинет и объясните, почему у вас адепты лежат на земле, а не тренируются с боевыми заклинаниями. Пока же я отпрошу у вас адептку Викторию, и до конца пары она здесь не появится». «Магия приподняла меня над землей и вот так, на весу, переправила через портал в уже знакомое мне помещение и в кресло усадила. Да, отвратительно выглядите, адептка», – покачал головой Нартар, садясь напротив. «Боюсь, не выйдет из вас боевого мага». Последнюю фразу он произнес с заметной иронией и уже серьезно. Сейчас вы выпьете эликсир, который придаст вам силы. Не вздрагивайте так. Отката не будет. Это разработка специально для императорской семьи. Затем я навешу на вас качественную иллюзию, и вы отправитесь со мной в императорский дворец. Не бледнеете так, адептка. Император вас точно не съест. С последней фразой я как раз была согласна. Но кто бы меня предупредил, что предсказание Нары так скоро сбудется? Я б, может, до физкультуры забаррикадировалась в своей спальне и носа никуда не высовывала, чтобы сейчас не краснеть из-за своего ненадлежащего вида перед ректором. «Не нужно бояться, Виктория, аудиенция у императора не страшна, он добрый», – припомнила я. Ну вот и посмотрим, насколько он добрый. «Тем временем перед моим лицом появился и завис стакан с мутноватой зеленой жидкостью, видимо, тот самый эликсир, придающий силы». Обычно подобные энергетики довольно сильно ударяли по организму, и после определенного времени бодрствования накатывало жуткое бессилие. Но тут, по словам Нартара, подобного отката не было. Но ну еще бы! Для самой императорской семьи разрабатывали!» «Пейте, адептка!» – приказал Нартар. Я послушно протянула руку, взяла стакан и, зажмурившись, выпила. «Ну и как вам вкус?» – послышался ироничный голос Нартара. Его откровенно забавляло мое поведение. «Нет его, Таректор», – ответила я, открыв глаза. «Совсем никакого вкуса». «Именно, адептка», – кивнул Нартар. «Поэтому и не следовало бояться. Сядьте прямо, расслабьтесь». «Не двигайтесь, я буду накладывать на вас иллюзию. За это время ваши силы восстановятся, и мы сможем пройти порталом во дворец». Я повиновалась. Нартар встал напротив, вытянул руки, не касаясь меня, начал что-то шептать. Мои мысли текли спокойно и неспешно. Накладывание иллюзии качественной, которая не рассыплется при переходе в высший уровень, как и общение с призраками. Нартар действительно занимал свое кресло ректора не просто так. Он был не просто хорошим управленцем, но и сильным магом. И тем сильнее меня напрягало свое, пусть и дальнее, родство с ним. Хотя, если быть честно, меня в этой истории напрягало буквально все. Готова, адептка. Ворвался в мои мысли голос Нартара. «Можете вставать?» Я повиновалась. Поднялась со стула, отмечая про себя, что и правда не чувствую недавней усталости. Мое тело было полно сил, а сама я готова к свершениям. Вот только аудиенция у императора в эти самые свершения точно не входила.